А то ведь они все в книгу вцепляются, вот он и отточен, шалить. Не удержишь. Всей же миг руки обрежешь, И пальцы долой все до единого. И снаружи, и внутри он отточен со страшной силой. От того то и нужна снаровка хватать им, довертеть. От того то на каждой изъятой книге От крюка надрез бывает, словно ранка. Неловкий санитар вначале И зарубить книгу может. А этого допускать ни в коем разе нельзя. Нельзя искусство губить. Если работа хорошая, чистая, Книгу одним махом подернуть можно, Разве что малый шрамик останется. Вот и работают грубо. Или бригады. «Один товарищ книгу изымает, другие голубчики, кто в избе случится, своими крепками за одежду, за шиворот прихватывают, наматывают. А еще чем круг сподручен? Ежели голубчик буин...» то крюком хорошо ему ноги-то подсечь, чтобы сразу грохнулся, а для такого случая еще есть и рогатина на подхвате. Тоже научный инструмент, но попроще, а с виду как буква «УК» или «ухват». А кто упал, тому сразу рогатиной шею к полу прижать, чтобы пресечь вставание. Раньше-то санитарам еще тыка была дадена, пырь и дух вон, а теперь нет, теперь гуманность».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 В декабре месяце, в самое темное время года, окатилась Оленка Тройней. Чеща зашла, позвала Бенедикта посмотреть на помет, проздравила. Он лежал пустой и грузный, ждал сигнала, сигнала не было. Ладно.